Казьма Петрович Прудков провёл всю свою жизнь, кроме годов детства и раннего отрочества, в государственной службе. Сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 года, скончался 13 января 1863 года. В некрологии и в других статьях о нём было обращено внимание на следующие два факта. Во-первых, что он помечал все свои печатные прозаические статьи одиннадцатым числом апреля или июного месяца, и во-вторых, что он писал своё имя Козьма, а не Кузьма. Оба эти факта верны, но первый из них истолковывался ошибочно. Полагали, бутон, помечая свои произведения одиннадцатым числом, желал ознаменовать каждый раз день своего рождения. На самом же деле, он ознаменовывал такую пометую не день рождения, а своё замечательное сновидение, вероятно, только случайно совпавшее с днём его рождения и имевшее влияние на всю его жизнь. Содержание этого сновидения рассказано далее со слов самого Козьмы Пруткова. Что же касается способа писания им своего имени, то в действительности он писался даже не Козьма, но Косьма. Как знаменитые его соимённики: Косьма и Дамиан, Косьма Минин, Косьма Медичи и многие подобные. В 1820 году он вступил в военную службу только для мундира и пробыл в этой службе всего 2 года с небольшим в гусарах. В это время и привиделся ему вышеупомянутый сон. Именно в ночь с 10 на 11 апреля 1823 года, возвратясь поздно домой с товарищеской попойки и едва прилёгши на койку, Он увидел перед собой голову бригадного генерала в эполетах, который, подняв его скойки за руку и не дав ему одеться, повлёк его молча по каким-то длинным и тёмным коридорам на вершину высокой остроконечной горы. И там стал вынимать перед ним из древнего склепа разные драгоценные материи, показывая их ему одну за другую и даже прикидывая некоторые из них к его продрогшему телу. Прудков ожидал с недоумением и страхом развязки этого непонятного события. Но вдруг, от прикосновения к нему самой дорогой из этих материй, он ощутил во всём теле сильный электрический удар, от которого проснулся весь в испарине. Неизвестно какое значение придавал Козьма Петрович Прудков этому видению, но часто рассказывая о нём впоследствии, он всегда приходил в большое волнение. И заканчивал свой рассказ громким возгласом. В то же утро, едва проснувшись, я решил оставить полк и подал в отставку. А когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по Министерству финансов в пробирную палатку, где я станусь навсегда. Действительно, вступив в пробирную палатку в 1823 году, Он оставался в ней до смерти, то есть до 13 января 1863 года. Начальство отличало и награждало его. Здесь, в этой палатке, он удостоился получить все гражданские чины до действительного статского советника, включительно, и иную высшую должность директора пробирной палатки, а потом и орден Святого Станислава первой степени, который всегда прельщал его. как это видно из басни Звезда и брюха